Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Луиза Мэй Олকট. Хорошие жёны. Читает Тут Таларсен. Глава 1. Последние новости. Прежде чем перевернуть страницу и со спокойной совестью приступить к описанию свадебной церемонии Мак, давайте-ка узнаем последние новости о семье Марчей. Предвосхищая возражения читателей более солидного возраста, Моло, в книге Через щурош много описаний дел любовных. А я боюсь, что возражения эти не заставят себя ждать и нечего даже думать, что они поступят от юных читателей. Могу лишь процитировать добрую миссис Марч, которая сказала: "А что прикажете делать, когда в доме у меня четыре девчушки-хахатушки, и через дорогу красавец-сосед". С тех пор, как мы расстались с нашими героинями, в мирном семействе мало что изменилось. Война закончилась, И мистер Марч невредимым вернулся домой, где с головой погрузился в свои книги и дела маленького прихода. К пасторскому занятию расположен он был по природе и в силу своего добросердечья. Кроткий, прилежный человек, он обладал мудростью, которую черпал не из книг, а из опыта, милосердием, побуждавшим его считать каждого человека братом, и набожностью, что облагораживает характер и взращивает его красоту и достоинство. качества эти, несмотря на бедность и несгибаемую честность, которые мешали ему добиться успеха в делах мирских и материальных, расположили к нему многих достойных восхищения людей, подобно тому, как сладкий клевер привлекает пчёл. И подобно клеверу, у стая его несли им мёд, в который за 50 лет тяжёлого опыта не добавилось ни капли горечи. Благонравные юноши обнаруживали, что седовласый книгочей также молод душой, как они сами. чинщины, отягощённые тревогами и думами, приходили к нему со своими сомнениями, и их неизменно встречали деликатнейшим сочувствием и мудрым наставлением. Этому чистейшей души человеку открывались грешники и вместе с упрёками обретали надежду на спасение. Люди одарённые находили в нём приятного собеседника, а люди амбициозные узревали в его чаяниях благородства, которого их собственные устремления были лишены. И даже завзятые материалисты признавали, что воззрение его прекрасны и истинны, хоть и никогда не принесут дохода. Человеку постороннему казалось, что в доме Марчей всем заправляют пять энергичных женщин, и во многом так и было. Но кроткий книгочей хоть и сидел уткнувшись в свои фолианты, по-прежнему являлся главой семьи, её совестью, якорем и утешителем. Ибо именно к нему в тревожную минуту обращались поглощенные делами обеспокоенные женщины и неизменно находили в нем супруга и отца, для которого эти священные звания не были пустыми словами. Сердца своей девочки при поручили заботам матери, а души заботам отца, и обоим родителям целиком посвятившим свою жизнь и труд дочерям они платили любовью, что росла и крепла вместе с ними и нежно связывала их слоцайшими из уз. которые благословляют жизнь и побеждают смерть. Миссис Марч, со времени нашей последней встречи, ничуть не растеряла своей энергичности и весёлости, хотя седых волос у неё прибавилось. Нынче она так поглощена делами мэк, что больницы и дома, где по-прежнему полно раненых ребят и солдатских вдов, определённо страдают без её материнской опеки и регулярных визитов. Джон Брук целый год отважно исполнял свой долг перед страной, получил ранение и отправился домой. Вернуться на фронт ему не позволили. Не получил он ни звёзд, ни знаков отличия, хотя вполне их заслуживал, ибо мужественно поставил на карту всё, что имел. Ведь жизнь и любовь драгоценнее всего в самом расцвете. Смирившись с увольнением, Джон занялся восстановлением сил и здоровья, чтобы скорее вернуться к делам и начать зарабатывать на совместную жизнь с Мэк. Со свойственным ему благоразумием и нежеланием поступаться своей независимостью, он отверг щедрые предложения мистера Лоуренса и поступил на службу счетоводом, рассудив, что лучше начать с честного заработка, чем рисковать чужими средствами. Тем временем Мэг работала и ждала, взрослела и становилась серьёзнее, поднаторила в ведении хозяйства и хорошела с каждым днём, ибо любовь красит девушку лучше любых нарядов. Все ее девичьи амбиции и надежды остались при ней, и видя, как скромно ей предстоит начать супружескую жизнь, она испытывала некоторое разочарование. Нед Моффат недавно женился на Салли Гардениер, и Мэг невольно сравнивала их роскошный дом, карету, многочисленные подарки и великолепные наряды со своими собственными, втайне желая обладать тем же самым. Но от зависти и недовольства не осталось и следа, когда она задумалась о том. Сколько любви и терпеливого труда Джон вкладывает в их маленький будущий дом. Когда они сидели в сумерках и обсуждали свои скромные планы, будущее всегда представало перед ней столь светлым и прекрасным, что роскошь жизни Салли меркла, и Мэг ощущала себя самой богатой и счастливой девушкой под звёздами. Джо так и не вернулась в услужение к тёте Марч. Старая дама прониклась такой симпатией к Эйми, что подкупила её предложив оплатить уроки у одного из лучших учителей рисования в округе. Ради этого Эми была готова служить и куда усерднее, чем Джо. Теперь по утрам она выполняла свои обязанности у тётки, после обеда занималась любимым рисованием, и такое положение дел её полностью устраивало. Что Даджо так посвятила себя литературным занятиям и уходу за Бет, чьё здоровье подкосило скарлатина. Немочной она не стала, Но не была теперь и прежней Бет, разоващёкой и крепкой. Впрочем, она всё так же надеялась на лучшее, оставаясь счастливой и безмятежной, и тихо хлопотала по дому, что было ей в радость. Со всеми дружила и служила ангелом-хранителем дома Марчей, хотя даже те, кто любил её больше всего на свете, не всегда об этом догадывались. Джо теперь считала себя дамой при средствах. В Белоголовом Орлане ей платили доллар за колонку. И она прилежно строчила романтическую чепуху, как называла свои рассказы. Но в её деятельном и амбициозном уме зрели грандиозные планы, а стопка заляпанных кляксами рукописей в старой гусятнице на чердаке пухла день ото дня, неуклонно приближая момент, когда фамилия Марч станет знакомой всякому любителю беллетристики. Лори в угоду деду послушно отправился в колледж и жил там в своё удовольствие, не особо утруждая себя учёбой. Его состояние, манеры, таланты, доброе сердце, из-за которого он вечно рвался кого-нибудь спасти и попадал в переделки, сделали его всеобщим любимцем. И опасность избаловаться и зазнаться грозила ему всерьёз, как и многим перспективным юношам до и после него. Но от опасности этой его хранил талисман память о добром старике, без которого он никогда бы не смог добиться успеха, а заботливой женщине, что присматривала за ним как за родным сыном. А главное, о четырёх невинных подругах, что любили его, восторгались им и верили в него всем сердцем. Но всё же Лори был обычным мальчишкой, хоть и безмерно красивым, и, разумеется, баловался и флиртовал, выполнял все предписания студенческой моды. Одевался как денди, жеманичил, занимался водным спортом и гимнастикой, жестоко подшучивал над однокурсниками и сам становился объектом грубых шуток. употреблял жаргонные словечки и не раз оказывался в опасной близости к исключению или отстранению от занятий. Но поскольку причиной всех его проказ была весёлость и живой нрав, ему всегда удавалось выкрутиться, искренне извинившись и благородно искупив свою вину, или же воспользовавшись своим неотразимым мастерством убеждения, которым он владел в совершенстве. По правде говоря, Лори даже гордился тем, Как ему удавалось выпутаться из той или иной передряги, а красочные же в описания побед над разгневанными учителями, степенными профессорами и поверженными врагами вызывали у четырех сестер Марч сущий восторг. Однокурсники Лори представляли сим героями, а рассказы о приключениях наших ребят никогда не наскучивали. Нередко удавалось даже погреться в лучах улыбок этих замечательных созданий, когда Лори приглашал их домой погостить. Особенную радость эта великая честь вызывала у Эйми, которая вела себя с мальчиками как королева среди подданных. Её высочество рано обнаружили в себе дар очаровывать мужчин и научились им пользоваться. Мэг слишком глубоко ушла в свои личные заботы и думала лишь о Джони, а прочие представители мужского пола теперь её совсем не интересовали. Бет в силу робости соглашалась лишь взглянуть на мальчиков одним глазком и дивилась храбрости Эйми. панукавшей друзьями Лори, как ей заблагорассудится. А вот Джо чувствовала себя в мужской компании в своей стихии и еле сдерживалась, чтобы не начать подражать повадкам, фразочкам и поведению ребят, так как те казались ей куда более естественными, чем правила приличий, предписанные юным леди. Что до друзей Лори, Джо безмерно им нравилась, но ни один из них в неё не влюбился. А вот от чар Эми не удалось спастись никому. И каждый раз или поздно начинал влюблённо вздыхать по ней. И раз уж мы заговорили о влюблённости, самое время упомянуть о голубином гнёздышке. Так прозвали маленький коттедж из коричневого кирпича, который мистер Брук готовил для своей невесты. Название придумал Лори, сказав, что дом как нельзя лучше подходит для нежных возлюбленных, которые не отходят друг от друга как горлицы и всё бы им ворковать да миловаться. Домик был крошечный, Позади него приютился маленький садик, а впереди раскинулась лужайка величиной примерно с носовой платок. Мэк уже задумала устроить тут фонтан, посадить кустарники и разбить прилесные клумбы. Но в данный момент вместо фонтана перед домом красовался потрескавшийся от не настя цветочный вазон, смахивающий на старую полоскательницу. Кустарниковые были представлены несколькими молодыми особями лиственницы, ещё не решившей жить ей или умереть. А на будущие пышные клумбы намекали лишь ряды колышков, торчащих из земли там, где были посажены семена. Однако внутри коттедж был бесспорно очарователен, и от подвала до чердака счастливая невеста не могла найти в нем изъяна. Входной коридорчик, слово, был усковатый, даже хорошо, что молодые не обзавелись пианино, иначе они никогда не смогли бы втащить его в дом. В тесные столовые с большим трудом разместились бы шестеро. А кухонная лестница казалась строилась с таким расчетом, чтобы спускаясь по ней слуги каждый раз спотыкались и падали в подвал с углем, роняя весь фарфор. Но стоило привыкнуть к этим маленьким недостаткам, и дом казался идеальным. Обставлен он был практично и со вкусом и выглядел весьма недурно. В маленькой гостиной не было ни мраморных столешниц, ни высоких зеркал, ни кружевных занавесок. Простая мебель, много книг, одна-две красивые картины. Букет на подоконнике эркерного окна и милые подарки от друзей, казавшиеся ещё краше из-за того, что были подобраны с любовью. Вот всё, что составляло её обстановку. Сомневаясь, что подаренная Лори статуя Психеи из бисквитного фарфора утратила хоть толику своего очарования, потому что Джон убрал кидистал, на котором она покоилась. Что гобеленщик смог бы задрапировать простые муслиновые занавески изящнее, чем это сделала Эми с её безупречным природным вкусом. И что в чьей-то кладовой нашлось бы больше добрых пожеланий, весёлых слов и счастливых надежд, чем в той, куда Джо и миссис Марч сложили коробки, бачонки и свёртки с нехитрыми пожитками Мэг. Я также более чем уверена, что новёхонькая кухня Мэг не выглядела бы столь уютной и опрятной, если бы Ханна не переложила все кастрюли и сковородки раз 10, прежде чем нашла для них самое подходящее место и не подготовила бы всё для разведения очага. чтобы миссис Брук смогла сделать это в ту самую минуту, как переступит порог. Мне также кажется, что ни одна молодая хозяйка не приступала к началу супружеской жизни, обладая столь обширной коллекцией тряпочек, прихваток и мешочков, и Бэбет нашила их столько, что хватило бы до самой серебряной свадьбы, и даже изобрела три разных вида салфеток для быстрой полировки фарфора из невестеного приданого. Те, кто поручает все эти приготовления людям посторонним, Не догадываются, как много теряют, ибо красота обретается даже в самых обыденных делах, коль скоро их делают любящие руки. И в маленьком гнёздышке Мэг всё служило этому подтверждением, и всё от скалки до серебряной вазы на столике в гостиной напоминало о любви и нежной заботе близких. Мэг и Джон планировали счастливые времена и с торжественным видом ходили за покупками. Совершались смешные ошибки, и хохотали, когда Лори принимался торговаться за каждую мелочь. Этот юный джентльмен, хоть почти и закончил колледж, в своей любви к шуткам оставался сущим мальчишкой. В последнее время он забавы ради взял обыкновение в каждый свой визит одаривать юную хозяйку каким-нибудь новым, полезным и оригинальным предметом домашнего обихода. Так он подарил Мэг прищепки новой конструкции, великолепную мельничку для мускатного ореха, развалившуюся на три части при первом же использовании, приспособление для очистки ножей и испортившиеся ножи, метёлку, что выдирала ворс из ковра и оставляла грязь, мыло, отстиравшее все пятна, и заодно снимавшее кожу с рук. Сверхпрочный клей, что склеивал только пальцы обманутого покупателя и больше ничего, и всевозможные кабинеты товары, от игрушечной копилки для завалявшихся мелких монет до чуда бойлера, очищавшего бельё при помощи пара. и грозившего взорваться в процессе использования. Мэк молила его прекратить, но напрасно. Джон смеялся над ним, а Джо прозвала его мистером Тудлзом, в честь героя пьесы Джона Реймонда, что питал страсть к аукционам и скупал на них всё подряд. Лори фанатично поддерживал американских изобретателей и задался целью проследить, чтобы друзья начали супружескую жизнь, окомплектованные всем необходимым. Потому-то каждую неделю являлся с новым предметом абсурдного назначения. Наконец все было готово. Эми разложила мыльца разных цветов под цвет комнат, а Бет накрыла стол к первому обеду в новых стенах. Довольно ли ты? Чувствуешь ли себя как дома? Кажется ли тебе, что ты будешь здесь счастлива? – спросила миссис Марч, когда они с Мэг под руку вошли в ее новое царство. Под руку, потому что сейчас. Им больше, чем когда-либо, хотелось крепче держаться друг за друга. "Да, мама, я очень довольна, и всё благодаря вам. А счастлива так, что не описать словами", ответила Мэг, и её сияющее лицо сообщило обо всём красноречивее слов. "Но служанка бы ей не помешала?" или две, промолвила Эми, выходя из гостиной, где искала подходящее место для бронзовой статуэтки Меркурия. На полочке для безделушек или на камине? Мы с мамой это обсуждали. И я сперва попробую послушать её. Если Лодд тебе станет помогать с покупками по мелочам, работа останется ровно столько, чтобы не разлениться и не заскучать по дому, уверенно проговорила Мэк. А у Салли Мофет четыре служанки, заметила Эмми. Четыре служанки в этот домик не влезут, и придётся молодожонам ночевать в саду, вмешалась Джо, одетая в просторный голубой фартук. Она полировала дверные ручки, наводя финальный глянец. Может, Салли богач, а четыре служанки нужны, чтобы поддерживать роскошный дом в порядке. Макс с женой устроили скромнее, но я не сомневаюсь, что счастье в их маленьком доме будет ничуть не меньше, чем в большом. Девушки в возрасте Мак глубоко ошибаются, выбирая себе жизнь лишённую всяких занятий, кроме нарядов, сплетен да распоряжения слугами. Помню, после замужества мне только и хотелось, чтобы новое платье поскорее сносилось или порвалось, и я могла бы сесть за штопку. Вышивание наскучило мне до смерти, а штопать носовой платок то ещё развлечение. Что же ты тогда не пошла на кухню и не попробовала состряпать чего-нибудь, как делает Салли по техи-ради, хотя ничего съедобного ей пока приготовить не удалось, и слуги над ней смеются, спросила Мэг. Я так и сделала, Но не для потехи ради, а чтобы получиться у Ханны, как всё делать правильно. И над моей стряпнёй никто не смеялся. Тогда это казалось забавой, но пришёл день, когда я порадовалась, что обладаю не только желанием, но и умением готовить полезную пищу для своих девочек и справляться самостоятельно, если содержать слуг больше нет возможности. Тебе же, моя дорогая Мэг, придётся освоить все эти умения сразу. Но даже когда твой Джон разбогатеет, Они не пропадут даром, ведь хозяйка дома даже самого роскошного обязана знать, как правильно делать любую работу. Иначе как она проследит, чтобы слуги добросовестно и тщательно выполняли свои обязанности? Да, мама, в этом я не сомневаюсь, ответила Мэг серпеливо, выслушав материнское наставление, ибо даже лучшие из женщин любят поразглагольтывать на увлекательную тему ведения домашнего хозяйства. Знаешь, эта комната в моём кукольном домике нравится мне больше всего, добавила она минуты позже, когда они поднялись наверх и заглянули в кладовку с бельём, где всего было вдоволь. Бет как раз выкладывала стопки белоснежных простыней на полке и не могла налюбоваться на такое изобилие. Миссис Марч и дочери рассмеялись над словами Мэг. Эта кладовка давно стала предметом шуток. Видите ли, пообещав, что если Мэк выйдет за этого брюка, то не получит ни цента её денег. Тётка Марч оказалась в весьма затруднительном положении, когда со временем поостыла и пожалела о своих словах. Поскольку она всегда держала обещания, ей пришлось изрядно поломать голову, придумывая, как бы незаметно нарушить данное слово. И наконец у неё родился план. Матери Флоренс, миссис Кэрролл, поручили закупить сшить и снабдить метками громадный запас постельного и столового белья и отправить Мэг в подарок, якобы от нее самой. Та прилежно исполнила поручение, но к вяческому удовольствию семейства Марчей разболтала секрет. С тех пор они тайком посмеивались над теткой, которая притворялась, что ничего не знает о подарке, и по-прежнему настаивала, что Мэг получит от нее лишь старомодные жемчуга, давно обещанный первый из дочерей, которая отпразднует помолвку. Мне нравится твой настрой. В юности одна моя подруга начала самостоятельную жизнь, имея лишь шесть простыней. Зато у неё были чаши для полоскания рук, и она на них налюбоваться не могла, промолвила миссис Марч, поглаживая скатерти из камчатного полотна и восхищаясь их отменным качеством, которое могла оценить лишь женщина, в этом разбиравшаяся. Чаш для полоскания рук у меня нет, но Ханна сказала, что этого приданого мне хватит до скончания дней. Мэк выглядела довольной, что, впрочем, и понятно. Тоддлс идёт. Позвала Джос лестницы, и они отправились вниз встречать Лори, чьи еженедельные приезды стали в их размеренной жизни важным событием. Высокий, широкоплечий юноша с короткой стрижкой в фетровом котелке и летящим сюртуке стремительным шагом пронёсся по тропинке, перемахнул через низкую ограду, не потрудившись открыть калитку, и подошёл прямиком к миссис Марч. протинов к ней обе руки. Вот и я, матушка, радостно провозгласил он. Я в полном порядке. Последнюю фразу он произнёс в ответ на брошенный на него взгляд матери девочек, заботливый и вопросительный, который его красивые глаза встретили столь радушно, что маленькая церемония, как обычно, завершилась ласковым материнским поцелуем. Подарок для мисс Джон Брук с наилучшими пожеланиями и поздравлениями от самого изготовителя. Милая Бет, как же я рад тебя видеть. А ты, Джо, как всегда оригинально одета. Эми, боюсь, ты становишься слишком ослепительной, и при встрече с тобой мне скоро понадобится заберечь глаза. Рассыпавшись в приветствиях, Лори протянул Макс свёрток в коричневой бумаге, дёрнул Бет за ленточку, выторочился на передник Джо и притворился, что падает в обморок при виде Эми. Затем пожал сёстрам руки, и все заговорили одновременно. А где Джон? Стривоженно спросила Мэг. Оформляет лицензию на завтра, мэм? Вот и задержался. Кто победил в последнем матче, Тедди? Выполила Джо, которую по-прежнему интересовали мужские виды спорта, хотя девушкам в девятнадцать лет положено интересоваться совсем другим. Наши кто же еще? Эх, жаль тебя там не было. А как поживает прелестная мисс Рэндал? С многочисленной улыбкой спросила Эми. Жестоко как никогда. Ты что ли не видишь, как я страдаю? С этими словами Лори ударил себя кулаком по широкой груди и мило драматично вздохнул. Что за умора Лори приготовил нам на этот раз? Открой сверток, Мэг, посмотрим. Поторопила Бет с любопытством, разглядывая бугристый сверток. Полезную вещицу на случай пожара или проникновения грабителей, ответил Лори, когда девушки со смехом извлекли из свертка трещотку, какие носят с собой ночные стражи. Когда Джона не будет дома, а ты испугаешься? Подойди к окну в передней части дома и измахни этой штуковиной, она весь квартал перебудит. Отличное приобретение, не находите? Лори продемонстрировал действие трящётки, и все присутствующие зажали уши. "И это по-вашему благодарность?" не умолкал Лори. "Кстати, о благодарности, Мэк, тебе следует поблагодарить Ханну за то, что спасла твой свадебный торт от уничтожения. Я видел, как его заносили в дом, и если бы она не дала мне решительный отпор, Я бы непременно откусил кусочек. Очень уже аппетитно он выглядел. Когда же ты вырастешь, Лори? с несходительно проговорила Мег, стараясь как могу, умем. Но боюсь уже дорос до верхней планки. В наши дни редко встретишь мужчину выше шести футов. Осмехнулся юноша, чья голова почти упиралась в люстру. Полагаю, мое предложение отобедать в этом сверкающем, чистотой новом жилище будет равноценно светотатству. А я чертовски голоден, поэтому спешу откланяться, через некоторое время добавил он. Мы с мамой дождёмся Джона. Остались последние хлопоты, сказала Мэк и торопливо вышла. Мы с Бет идём к Китти Брайант. Нам нужны ещё цветы на завтра, сообщила Эми, завязывая бантом прилестную шляпку, из-под которой виднелись её прилестные кудри, и залюбовалась своим отражением в зеркале. Как, впрочем, и все остальные. Когда хоть ты меня не бросай, Джо. Я так вымотался с дороги, что не доберусь до дома без посторонней помощи. Вот только фартук не снимай, он тебе к лицу, добавил он. Но Джо всё-таки спрятала предмет его глубочайшей ненависти в просторный карман и выставила локоть, чтобы утомлённый путешественник мог на него опереться. Послушай-ка меня, Тедди. У меня к тебе серьёзный разговор насчёт завтра, промовила Джо, когда они пустились в путь. Ты должен пообещать, что будешь вести себя прилично, забудешь о своих розыгрышах, И не нарушишь наши планы. Ни одного розыгрыша, даю слово. И не станешь мешить нас, когда надо будет сидеть с серьёзными лицами. Я никогда так не делаю, это всё ты. И умоляю, не смотри на меня во время церемонии. Я не удержусь от смеха, если ты на меня посмотришь. Ты меня не увидишь, так как будешь рыдать. Из-за тумана от слёз не сможешь различать окружающие предметы. Я никогда не плачу, разве что из-за большой беды. Например, когда знакомые ребята уезжают в колледж, многозначительно усмехнулся Лори. Смотри, не загордись. Подумаешь, пустила слезу Розок за компанию с сёстрами. Так я тебе и поверил. Но скажи, Джо, как себя чувствует дедушка на этой неделе? В благодушном ли он настроении? Вполне. А что случилось? Ты вляпался в очередную переделку и хочешь понять, как он к этому отнесётся? Без обеняков, спросила Джо. Джо милая моя, неужто ты думаешь, я смог бы соврать, что со мной всё в порядке, глядя в глаза твоей матери? Лори Обижена остановился. Нет. Вот, не подозревай меня ни в чём. Мне просто нужны деньги, добавил Лори и двинулся дальше, умиротворённый её искренним тоном. Теди, ты и так тратишь немало. Да бог с тобой, я не трачу, оно само как-то тратится. Не успеешь оглянуться, и в карманах ни цента. Ты так велика душен и добр, что одолживаешь деньги всем, кто попросит, и никому не в силах отказать. Мы слышали о Хеншоу и обо всем, что ты для него сделал. Вот если ты всегда будешь тратить деньги на подобные дела, ни кто тебе и слова не скажет. С теплотой заметила Джо. Ох, да он раздулся мухи слона. Не можешь я позволить бедолаге уработать до смерти. Ему всего-то нужно было немного пособить. Один такой Хеншоу стоит дюжины нас, Лентяев. Тут ты прав. Но я ни для кого не вижу пользы в том, что у тебя 17 жилетов, ворох галстуков и каждый раз новая шляпа. Я-то думала, ты перерос свой модный период. Но время от времени тебя опять заносит. А сейчас, судя по всему, модно быть по углам. Стричься коротко, чтобы голова напоминала щётку для чистки картошки, носить прямые суртуки, оранжевые перчатки и ботинки с квадратными носами, в которых косолапишь, как медведь. И если бы это уродство стоило дёшево, я бы промолчала. Но сколько полезного можно купить на те же деньги? Меня это не радует. Лори откинул голову и расхохотался так самообвинно, что с головы его свалился фетровый котелок, а Джо умчалось прочь. Неприятность котелком наглядно продемонстрировала Лори преимущества дешевого костюма, о которых только что говорила Джо, и сложив испорченную дорогую шляпу, он сунул ее в карман. Смелуюсь, Джо, хватит с меня на тацей, я и так выслушиваю их всю неделю. А когда приезжаю домой, хочется отдохнуть. Обещаю, завтра одеться прилично к удовольствию своих друзей. Готова оставить тебя в покое, если ты отрастишь волосы. Я не аристократка, но всё же не хочу, чтобы меня видели с юношей, похожим на чемпиона по боксу, сурово промолвила Джо. Короткая причёска не отвлекает от учёбы. Вот почему мы все так стрижёмся, ответил Лори, которого едва ли можно было обвинить в самолюбовании. Иначе он ни за что не променял бы свои красивые кудри на щетину в четверть дюйма. К слову, Джо, сдается мне, что младший Паркер совсем истрадался от любви по Эми. Говорит о ней не переставая, пишет стихи и греет о ней. И это все как-то подозрительно. Не лучше ли ему забыть о своей маленькой страсти, пока еще не поздно? После минутного молчания добавил Лори заговорщическим тоном, говоря как старший брат со старшей сестрой. Разумеется, хватит нам свадеб на ближайшие пару лет, точно. Помилуй бог, о чём только думают эти дети. По негодующему лицу Джо можно было подумать, будто Эми с платным паркером по 8 лет. Молодёжный вчеранне, и кто знает, куда нас это приведёт. Вот ты скажем, сущий ребёнок, кто не успеешь оглянуться, как выскочишь замуж следующий, а нам придётся плакать. Лорис окрушённый покачал головой, сетуя на нынешний упадок Наравов. На мой счёт не тревожься. Меня будет нелегко уговорить на замужество. Никто не захочет жениться на такой, как я. И слава богу, должна же быть в семье хоть одна старая дева. Ты не дашь им ни малейшего шанса. Промолвил Лори и покосился в сторону. А щёки его запылали румянцем, и не только из-за того, что он обгорел на солнце. Никому не покажешь, что на самом деле ты добра и ласкова, а случиться кому-ни-нароком увидеть это в тебе и начать симпатизировать этим твоим качествам. А садишь бедолагу, как мистер Гаммерш своего ухажера, а катишь его ледяной водой, и ощутишься так, что никто не осмелится к тебе прикоснуться и даже бросить взгляд в твою сторону. Не люблю я эти игры, я слишком занята, чтобы думать о такой чепухе, и считаю, что ужасно, когда кто-то уходит из семьи. А теперь ни слова об этом больше. Замужество Мэга без того нам головы перевернуло, и никто не в состоянии говорить ни о чем, кроме этих двух голубков и прочей чепухи. Давай сменим тему, не то я рассерджусь. Джоив прям выглядела готовой окатить собеседника ледяной водой при малейшей провокации. Какие бы чувства не питал на этот счет Лори, он выразил их протяжно и низко присвистнув. А у самой калитки, где они с Джо распрощались, изрёк мрачное пророчество: помени моё слово, Джо, ты будешь следующий.